Глава 6. Исключительная оптика стоит на типе 5, как еще называют «Пантеру». Колонна, выползающая из-за поворота, была отлично видна. Не включая привод, осторожно подкручивал рукоятку горизонтальной наводки, неотступно следя за Т-4, идущим впереди длинной механической гусеницы, которая непрерывным потоком тянулась на запад. В стволе уже покоился подкалиберный снаряд, и я ждал только готовности славки. Наконец в шлемофоне зашипело, и он сказал «Готов». Выбрал бензовоз в конце. На ощупь, найдя тангенту, нажав на неё, отдал приказ. «Тогда начнём. Гаси их, ребята!» И притопил кнопку электроспуска на рукоятке маховика подъёмного механизма орудия. Танк вздрогнул от выстрела, и, шедшая метрах в семистах четвёрка, споткнувшись на ходу, встала. Есть контакт. Сам не ожидал, что из незнакомой техники с первого раза попаду. Видно, не зря в своё время два года танкистам оттрубил. И хоть расстояние до колонны было небольшое, но от такого выстрела моментально загордился. Тем более, что Славка в свою колымагу вначале промазал. Глядя на постепенно разгорающуюся коробочку, крикнул, не отрываясь от налобника, «Подкалиберный давай!» Заряжающим в моей пантере был человек-кубика, Крепкий парень с бритой наголо башкой и странным именем Зосим. Правда, он охотнее откликался на кличку ЧТЗ. Почему мужика обозвали целым тракторным заводом, я не вникал, но как заряжающий он меня вполне устраивал. Во всяком случае, за те полчаса, что прошли после захвата этой пары танков, ЧТЗ достаточно хорошо изучил свои новые обязанности. Поэтому сейчас, не мешкая, заслал новый снаряд в ствол. На маркере прицела Была следующая четвёрка, которая почти уткнулась в подбитый танк и теперь пыталась развернуться навстречу опасности. Не успела. Вторая гильза, зазвенев, упала в приёмник. Сбоку, под командирским креслом, пшикнул компрессор и ещё через секунду услышал встревоженный голос Зосима. «Командир, здесь что-то шипит. Не рванёт?» «Не боись. Это компрессор. Он и должен шипеть. Следующим заряжай. Осколочный!» Я уже подкалиберный сунул. Блин, не тормози. Я сказал после этого, пихай осколочный. Понял. Благополучно загнав снаряд под башню третьему танку, занялся пехотой. Фрицы, выпав из остановившихся грузовиков, быстренько сориентировались и теперь пытались подойти поближе. Причем намерения у них были самые недружелюбные. Ну еще бы. Они организованно драпали от наступающих им на пятки советских войск, а тут такой облом. Басовито застучал МГ, установленный на шаровой опоре. Это Марат за дело взялся и теперь поливает от души. Бегущим вдалеке фигуркам пулеметный огонь сильно не понравился, и они начали залегать, а после пары фугасных вообще стали оттягиваться к лесу. Тем временем я продолжал стрелять с переменным успехом. Когда мазал, когда попадал. Но вот после десятого или одиннадцатого выстрела у нас тихо сдох компрессор и боевое отделение сразу наполнилось пороховой вонью из выпавшей гильзы. «Твою маман! А ведь в наш танк даже ни разу не попали!» Понравившийся мне тип-5 сразу резко разонравился. «Угорим ведь сейчас, как пить дать!» Зосим тоже заволновался. «Эй, тут шипеть перестало и воняет!» Восказанул. Или он так прикалывается. Оторвавшись от прицела, глянул на заряжающего. Нет, ему явно не до смеха. Вон как трет слезящиеся глаза. Поэтому, криво ухмыльнувшись, подбодрил начинающего танкиста. «Блин, ЧТЗ! Обычно наоборот происходит. Пшикнет и воняет, а у тебя все не как у людей. Но ты соображай быстрее. От стрелянных гильз надо как-то избавляться. Еще пара выстрелов, и нам трындец». Беспокойно крутящийся на своем месте разведчик после моих слов ускоренно начал шарить вокруг и через несколько секунд обрадованно помахал парой безразмерных верхонок, который извлек из-за спинки сиденья. «Командир, я тут перчатки нашел кожаные. Во, нормально. Теперь хватай гильзы и нафиг их из башни. Понял? Так точно». Мда не зря тут эти рукавицы лежали. Знает немчура слабые места своей техники и заранее готовится их ликвидировать. Это как на Т-72 — Автомат заряжания выходил из строя после третьего выстрела. Почему так получалось, не знаю. Но вот после трёх снарядов его всё время клинило. Причём на всех учебных танках, из которых доводилось стрелять. Мистика просто какая-то. И тогда командир начинал использовать досыльник по своему прямому назначению. Всё другое время этой короткой дубинкой обычно лупили по башне нерадивого наводчика. Вот и фрицы, перчаточки выходят, подготовили загодя чтобы руки раскалёнными гильзами не обжигать. Вообще, миф об исключительной надёжности немецкой техники по большому счёту остаётся только мифом. Наши танки тоже несут большие не небоевые потери, но мы, во всяком случае, не звездим об их высочайшем качестве, а я уже столько видел брошенных из-за поломок и подорванных своими же экипажами гитлеровских коробочек, что не верю никому. Помню, в интернете в своё время читал про супергрозные, неуничтожимые и охренительно надёжные германские танки, доверчиво хлопая ушами, как последний лох. Теперь меня на этот понт не взять. Мы и эти две «Пантеры» смогли захватить исключительно потому, что их экипажи пытались что-то подшаманить в двигателе одной из них. Хотя, наверное, надо по порядку». После слов немца о втором катере, я, почесав репу, приказал припарковать нашу лодочку в густых камышах на правом берегу реки. И не прогадал. Можно, конечно, было попробовать, заглушив двигатель, проскочить по течению мимо стоянки патрульника. Но, прикинув, что сейчас творится на берегу, передумал. Загончики из ягд команды, Наверняка успели нажаловаться всем, кому можно, что уже практически взятые в плен русские диверсанты были нагло уведены у них прямо из-под носа. Причем дело не обошлось без головотяпства речников, которые с дуру дали себя захватить. Воочию представив себе наезды раздосадованных эсэсовцев на катерников, я прикинул, как быстро сейчас последние начнут шевелиться. И не ошибся. Только-только успели зайти в камыши, и спрятаться под нависающими над водой ивовыми ветками, как мимо нас пронеслась гитлеровская посудина. При взгляде на неё складывалось такое впечатление, что прожектор с рубки пытался светить сразу во все стороны, и вперёд, и по берегам, выждав, когда суетливая немчура уберётся подальше, приказал рулить вперёд. Мимо стоянки второго катера прошли на цыпочках, заглушив движок и даже не разговаривая. Если бы там был прожектор, просто светящий поперёк реки, дело могло кончиться очень плохо. Но прожектора не было, зато было слышно, как на берегу громко переговаривались солдаты. То есть разговаривали они нормально, просто над водой звук далеко разносится. Продрифовав мимо этого разворошённого муравейника, дали малый ход, только отплыв километра на два ниже. А уже под утро в одной из проток нашли шикарное место для стоянки. Там были очень удачно растущие прямо возле обрывистого бережка кусты, рядом с которыми мы и спрятались. В предрассветных сумерках, нарубив веток, напихали их в ячеи маск-сети, ещё лучше замаскировав катер, и теперь издалека он ничем не выделялся от остального прибрежного пейзажа. Попутно оглядели округу, пытаясь сориентироваться. Получилось довольно хреново, в смысле привязки на местности. По близости ни одного более-менее толкового ориентира не наблюдалось. Немецких укрепрайонов тоже не было. Они остались выше по течению, там, где местность менее заболочена и есть рокадные дороги. Правда, и километрах в двух нашли проселок, но, судя по следам, им сто лет никто не пользовался. Во всяком случае, после последнего дождя тут никто не ездил. Людей, вероятно, по случаю раннего времени тоже не было. В общем, покрутившись часов до восьми утра, убрались на свой катер, так как уже просто валились с ног. Зато вечером народ, отоспавшись и отожравшись, был бодр, весел и глядел орлами. Перед отплытием опять вышли на связь с Колычевым. Он приказал не дергаться с переходом линии фронта, а выходить в квадрат 24:30 и там, затаившись серыми мышками, ждать подхода наших войск. Обещал, что дня через четыре туда должны подойти танки Павленко. Если вдруг что-то пойдёт не так, то действовать по обстоятельствам. Блин, это значит опять в могиле отлёживаться, фрицев через себя пропуская. Как я это не люблю. Могила — это типа узенького окопчика, очень хорошо замаскированного. Мы так в начале войны делали, когда фрицы пёрли. Далеко не всегда ведь самолётом заброска была а через нейтралку ползать, удовольствие ещё то, шансов 50 на 50. Если же могилу нормально приготовить, то по ней взвод солдат может пройти и ничего не заметить, а ты дождёшься, когда войска дальше продвинутся, и по темноте выползаешь из земли эдаким Дракулой задунайским, уже в тылу у немцев. Можно и сейчас так сделать. Отрыть щель под каким-нибудь кустом, замаскировать, и ждать, когда гитлеровцы откатятся. Конечно, не сразу внутрь залазить, а то охренеешь там лежать. Нырнуть туда в последний момент можно, когда понятно станет, что вот-вот фрицы мимо побегут. Тем более, копать есть чем, на катере лопаты есть. Ими с немецкой педантичностью снабжены два пожарных щита. хрена они на этом корыте? Мне, конечно, не понять. Воды вокруг, целая река. Но вот положено иметь пожарный щит с багром, ведром да лопатой. Вынь и положь. И если с ведром и багром еще можно как-то смириться, то вид лопаты поставил меня в ступор. Они что, при пожаре ею воду плескать будут? Правда, нам это соблюдение порядка только на пользу. А то финками окапываться очень несподручно. Но все равно, думаю, могилы будем рыть только в крайнем случае, если ничего больше подходящего не найдем. Уж очень в них отлёживаться стрёмно. Ночью пробрались мимо ещё двух точек базирования речных катеров. И Мейер виновато сказал, что дальше их зона ответственности заканчивается. То есть он просто не знает, что впереди делается. Знает только, что там дежурит третья группировка, но где и как лейтенант был не в курсе. Поэтому, привычно пристав к берегу и сменив пожухлую маскировку, опять остановились на днёвку. Вообще, пока дела идут нормально. Ноги не сбиваем, на хвосте никого нет. Тем более, что от места эвакуации ребят с армейской разведки отмахали, наверное, километров 30, как минимум. Так что здесь искать нас точно не будут. А ближе к вечеру состоялся разговор с потерявшим всякую надежду остаться в живых пленным мариманом. Если в первую ночь он еще выглядел бодрячком, то сейчас паник и пал духом поэтому, когда пригласил его на нос, он только вздохнул и, не поднимая головы, двинулся в указанном направлении. Я же, достав листок и карандаш, протянул ему, приказав, «Пиши». мир удивленно уставился на меня. «Что писать?» «Документ о сотрудничестве. Я тебя обещал не убивать. Обещание свое сдержу. Но и мне страховка нужна. Поэтому пиши. Я лейтенант Курт Мейер» командир катера номер 027 Днестровской речной флотилии, как человек, горячо сочувствующий коммунистическому движению. На этих словах фриц изумленно уставился на меня. Пришлось сдвинуть брови и уточнить. «Не понял? Что-то не так? Нет, нет, продолжайте». Пленный поспешно опустил голову и приготовился писать дальше. «Так вот». Сочувствующий коммунистическому движению, выражаю желание сотрудничать с советской военной разведкой. Я заглянул, что он там корябает. «Советский с большой буквы пиши». «Ага». «И готов выполнять все приказания, исходящие от советского командования». «Теперь ставь число и подпись». Забрав листок, просмотрел каллиграфическим почерком написанную расписку. «Молодец». «Только есть еще одно дело. Там, внизу, находится человек из твоей команды. Механик». Лейтенант кивнул. «Фриц Штаух». «Пусть будет Фриц. Так вот, сам решай. Или он пишет такую же расписку, и мы вас отпускаем обоих, или, если тебе свидетели не нужны, ты уходишь один». «А Штаух?» «А Штаух с дыркой в голове отправляется на дно». Для себя же решил, если сейчас бывший капитан этой посудины проявит гниль и захочет избавиться от свидетеля, то, невзирая на данное слово, валю обоих. Правда, Курт приятно удивил. Даже не задумываясь, он тут же согласился на присутствие очевидца своего предательства, лишь бы их отпустили вдвоем. Я только кивнул и приказал вытащить из машинного отделения второго немца. Механик расписку о сотрудничестве написал без звука, а когда рассказал ему о нашем разговоре с лейтенантом, неожиданно бросился лапзать тому руку. мир смущенно вырвался и на всякий случай спрятал руки за спину. Тем временем Гриша, который уже достаточно хорошо наблатыкался в машине, завел ее, и мы начали медленно отваливать от берега. Сделанным удивлением, показав речникам на удаляющиеся кусты, сказал, «Товарищи, Чего вы ждёте? Всем спасибо, все свободны. Немцы врубались недолго, наверное, меньше пары секунд. А потом рванули так. Мне даже показалось, что механик этот десяток метров до суши преодолел одним прыжком. Только ветки закачались, и через минуту бывшие пленные исчезли из виду. Кубик, глядя им вслед, сожалеюще сказал, «Зря ты их отпустил, они ведь сразу нас выдадут, и расписки твои их не остановят» а так бы кокнули, и больше никаких забот. Тут, слава, видишь, как дело было. Я лейтенанту слово офицера дал, сильно приспичило, вот и дал. И люди мои это слышали. Можно было, конечно, его пришить, но как-то хреновато бы вышло, да и самому перед собой тоже. Понятно, что война. Вот только окончательно стервенеть не хочется. Разведчик удивленно посмотрел на меня, но потом подумал и кивнул, соглашаясь. Помолчали, глядя на почти скрывшийся в темноте берег, и тут Гек пригласил народ на предмет пожрать. «Ну что, разведка?» Я пихнул кубика в плечо. «Пойдем, порубаем по-человечески. Когда еще придется спокойно поесть? Теперь нам гонки с препятствиями предстоят. Да все на своих двоих». И мы пошли к импровизированному столу. Про гонки я как в воду глядел.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 «Дай колонне втянуться вдоль этой речки, и можно расстреливать её как хочешь. Несколько ПТО и танком капут». «Действительно, очень похоже. Наши тут пойдут». «А что, место удобное? Не все, конечно, но хоть один батальон досунется по такой хорошей дороге». «Ну да. А тут фрицы им в борт. Короче, что предлагаешь?» Кубик почесал стриженную макушку и выдал. «Вот тут...»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 «Да и вода там, кстати, есть». Про воду он правильно заметил. Хоть и конец сентября, а жара стоит почти как летом, и воды во флягах практически не осталось. Ещё немного посмотрев на листок, решил. «Ладно, как стемнеет, мы с тобой ещё раз туда сходим. и Если всё нормально, то все в этот отнорок норок переберёмся». На то мы порешили. Ещё минут через двадцать, когда Лёха со змеем так и не появились,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 километра на 3 прежде чем я увидел пыль на проходящей метрах в ста от нас дороги и услышал работу пулемёта. Зараза, как жопой чуял, что наши проглоты во что-то вляпаются. Встав на колено, выдернул бинокль из футляра. Ну, блин, так и есть. По грунтовке, виляя и подпрыгивая, нёсся мотоцикл, а за ним, отстав метров на 800, пылил БР. С Ганамага пытались попасть в вертки байк, но у них пока не получалось. Пылевые фонтанчики вырастали далеко в стороне. За бронетранспортером ехал грузовик и кургузый немецкий джип. Они пытались обогнать бронированный гроб, но крутые обочины пока этого сделать не позволяли. Вся лихая кавалькада довольно быстро приближалась. Подрегулировал резкость. Точно. Они. За рулем улепетывающего мотика Лёха с выпученными глазами, а в люльке, вцепившись руками в поручень, торчит змеюка. Через несколько секунд они проскочили мимо, и я, увидев, что сзади к цундапу приторочена связка гранатомётов, чуть не взвыл. Вот долбаки. Одна пуля, и от пацанов даже очередной счастливый, постоянно таскаемый геком гранаты не останется. Там так всё рванёт, только ошмётки разлетятся. Провожал их взглядом до тех пор, пока мотоцикл не скрылся за поворотом. Потом занялся немцами. Кубельваген только сейчас мог обогнать неповоротливый БР и рвануть вперёд. Грузовик так и плёлся в конце. Вообще, такими темпами у мужиков есть очень хорошие шансы уйти. Отставание у фрицев уже километров полтора получается. Если только впереди на спешно организованную засаду не нарвутся, наверняка уйдут.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 Затащили туда заглохший панцир и занялись второй ямой. Я пихнул кубика в бок Вот это и есть засада. Вишь, какие хитрые. Не ПТО сюда воткнули, а танки. Ага, что делать будем? Сейчас, судя по всему, пойдут отступающие части. Гул на той стороне минут двадцать, как стих. Значит, наши опять прорвались. Фрицы своих пропустят. И вдарят по бортам тех, кто следом пойдёт. А им и сунуться некуда будет. Гляди, как дорога зажата. да задачка. Предупредить наступающие части о засаде может не получиться. Мы как-то сразу не подумали, что сначала немцы драпающие отходить будут, то есть возле дороги не спрячешься. А потом поздно будет. По открытой местности не побежишь, из пулемёта срежут. А если по оврагу и дальше ползком... «Точно не успеем». Ещё раз, глянув на окопающих танкистов, решил. «Смотри, фрицы все из танков повылазили. Двое в движке окопаются. И ещё двое. Вон, видишь, в сторонке. За дорогой наблюдают. Остальных хоть и незаметно, но они наверняка роют. Подползаем ближе и валим копателей. Те, кто с биноклями, скорее всего, командиры экипажей. Хоть одного надо живым взять. Ну и механика одного тоже не помешает».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 Сказал ведь, живьём эту мазуту брать. Наши орлы накрошили землекопов в четыре гранаты, а водил, наверное, с переполоха, до да кучи приобщили. Повернувшись к разведчикам, спросил. «Кубик?» «Я не понял, какого хера? Договорились же!» «Командир, так получилось. Одного осколок, похоже, достал, а второй чуть в люк не нырнул. Пришлось пристрелить. Задрайся он. Как его потом оттуда выковыривать?» «Ладно, проехали».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 Усевшись на место наводчика, огляделся. «Нет, всё-таки умеют немцы строить машины так, чтобы людям было удобно. В танке было чисто и комфортно. Да и места побольше, чем в Т-72. Про т 34 я вообще молчу». Оглядев, окрашенное белой краской боевое отделение занялся орудием. «Угу, стандартная 75-ка КВК-42».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 И отключился, после чего, опустив плечи и сгорбившись, стал ожидать своей участи. Но этого фрица кончать не стали, а плотно упаковав, забросили подчахлое деревцы растущие за танками. А потом всё и началось. Колонна горела хорошо. Плотно закупоренные машины не могли свернуть никуда и бестолково тыкались взад и вперёд. Это те, которых ещё водители не покинули.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 Разглядев на фоне растительности пятнистую фигуру, солдаты, не опуская оружия, наконец поднялись и направились ко мне. Первым на склон легко взбежал белобрысый парень, подпоясанный офицерским ремнем. Не отводя от меня ствол автомата, отрывисто спросил «Кто такие?» «Сержант, я тебе русским языком сказал, армейская разведка, так что выделяй нам сопровождающего и не парь мозги». Но паренек уже отвлекся, увидев за кустами танки и накрошенных фрицев. С удивлением, оглядев открывшуюся картину, он уважительно спросил «Это все вы?» «Мы, мы. Так что насчет сопровождающих?» Сержант встряхнулся и приказал подошедшим солдатам «Зуев, Маслевич, отведете разведчиков к Филиппову и мухой назад». Я оглянулся на своих. Разобрав вещмешки, они ожидающе смотрели на меня